Через всю жизнь. Мне шел четырнадцатый год, а Коле — семнадцатый, когда мы впервые увидели друг друга в коридоре школы, что помещалось в старинном здании бывшей женской гимназии в большом казенном переулке. Здание и сегодня стоит на том же месте, и в нем по-прежнему та же школа — 330-я. Я недавно заходила туда, поднималась на памятный третий этаж — Через пятьдесят восемь лет после первой встречи с Колей. А Коли нет на свете. Нет уже пятьдесят пять лет. Наверное, нет. Наверное, потому что и теперь я думаю, а может быть, он все-таки где-то есть? Я знаю, что такие ощущения живут не только в моем сердце. Знаю, что не все женщины перестали ждать, сколько бы лет им не было. Душа-то болит, душа-то страдает. А тогда стояла тёплая осень 1939 года. Школьный коридор был ярко освещен солнцем, и звонок со второго урока так и заливался над нашими головами. Мы с подружкой вышли из двери седьмого В, а двери девятого А тоже отворились в этот момент. «Смотри, — сказала подружка, — какой симпатичный мальчик, девятиклассник. Вон тот в зеленой куртке в очках. Какое интеллигентное лицо. Посмотри, подними глаза-то». Я послушно подняла глаза, но мальчик в зеленой куртке не произвел на меня впечатления, потому что вслед за ним в дверях девятого А появился принц. И это был он. Коля. Один и на всю мою жизнь. принц Почему принц Этому сентябрьскому солнечному дню предшествовала история самовоспитания, предисловие к восприятию принца. Стихийное самовоспитание литературой. Чтению меня обучили лет в 5, и уже к 8 годам почти весь отцовский книжный шкаф я освоила. В этом шкафу хранились сочинения Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Чехова, Мапасана, Диккенса, Твена. Какой интересный был шкаф. Там попадались мемуары в роскошном академическом издании 30-х годов, а в них похожие на сказки свидетельства о похищении невест из родительских домов, о счастливых соединениях влюбленных. Шкаф иногда забывали запереть, Тогда я к нему и устремлялась. Я читала всё, что в нём было. Но, например, оморные сцены у Мапасана отскакивали от меня в детстве, как от стены горох. У него я любила описания природы. А растрёпанный том Вербицкой "Ключи счастья" его вовсе не вызывал энтузиазма. Я инстинктивно ощутила в ключах элементы пошлости, ещё даже не очень-то понимая значение этого слова. В 9 лет я случайно перечитала основные пьесы Шекспира. В отцовском шкафу у Шекспира не было. Он нашёлся у меня на старой профессорской даче. Там наша семья провела лето 1935 года. Меня потрясли Макбет, Гамлет, Отелло, все Ричарды, Ромео и Джульетта. Смерть Веронцев возмутила до глубины души. У меня появились серьёзные детские претензии к великому автору. Погубить Ромео и Джульетту это было верхом бессердечия. Прошло дачное лето, и в начале учебного года, услышав чьи-то эмоциональные отклики на повесть Лилиан Войнич "Овод", я кинулась в библиотеку. "Овод" стал первой и последней книгой, над которой я захлёбывалась от рыданий. Конечно, я потом не раз горевала над судьбами других героев, но так бурно никогда. С Дюма я познакомилась чуть позднее, в читальне на Чистых прудах. "О Тримушке IV" читала, вздохнула библиотекарша, устав от усилий рекомендовать мне литературу. Спросила и оглянулась по сторонам, не услышал ли кто-нибудь о таком нарушении возрастного ценза. Не знала она об отцовском книжном шкафе и о трагедиях Шекспира. Не читала. И я нехотя взяла потрёпанную книгу. Название мне ни о чём не сказало. В мои 10 лет слово "Мушкетёр" было услышано впервые. В этот вечер меня из читальни выгнали последний. А на следующий день я первая стояла у её дверей, ожидая открытия. Три мушкетёра. 20 лет спустя и Викон де Брожелон были принесены отцом по моей отчаянной просьбе. На чистых прудах этих книг не оказалось. Помню, как отец, перевернув страницу другую, сел на минутку под лампу с зелёным абажуром и уже не поднимался до рассвета. А я тоже до рассвета глотала слёзы, прислушиваясь в темноте к шелесту страниц. Я читала всё, что попадалось мне под руку. в 13 лет появился Александр Грин с его алыми парусами. И это было как раз вовремя. Я вспоминаю путанную хронологию моего раннего чтения совсем не для того, чтобы кого-нибудь удивить. Ни одна я читала за поем и бессистемно. Но последствия такого чтения стали не для всех одинаковыми. Одни решили, что литература это сплошные писательские выдумки, так не бывает. Другие напротив, что это серьёзная фиксация авторами современной им жизни или интерпретация старых исторических событий. Третьи, четвёртые. А для меня, например, Грин явился вершиной в процессе формирования романтической мечты. Ах, так не бывает. Значит, надо, чтобы так было. Я раз и навсегда поверила в красоту человеческих взаимоотношений, в возможность самим строить для себя жизнь-сказку. И я создала в своей отроческой душе конкретный облик принца, прекрасней которого никого не могло быть. Мой принц-мечта не был похож на современного парня. Он как бы сошел со страниц, читанных мной романов, прямо с капитанского мостика Гринوفского белого корабля я словно осоли залах парусов ждала своего Артура Грея я жила в выдуманном мире чудес считая чудеса реальностью не даром же люди всех возрастов так любят сказки из которых самое увлекательное а принцы и золушки принц появился вдруг нежданно негаданно Он неторопливо вышел из двери девятого А. И вместо сверкающих рыцарских доспехов на нем была серая гимнастерка из тонкого сукна, перетянутая в талии широким офицерским ремнем, и потертые старенькие брюки. Темно-синие, я помню. Он потом так и ходил в них, вплоть до окончания школы. Это был он. И у меня остановилось дыхание. Мне шел четырнадцатый год, всего только четырнадцатый, но я смогла понять, что сказочных замков мне и не надо, и что отныне вся моя жизнь, радость и горе, слезы и смех, все, что положено человеку на белом свете, сосредоточилось в принце, оказавшемся почему-то парнем из девятого А. Парень был, как две капли воды, похож на портрет, нарисованный моим воображением. Он был так красив, что и теперь, к концу моего долгого пребывания на земле, я не могу вспомнить никого красивее, ни среди знакомых или прохожих, ни среди звёзд кинематографа, ни в произведениях великих живописцев. Да, это отнюдь не только моё мнение. Из числа тех, кто его помнит, кто его видел в своё время, есть ещё не менее пяти живых, а не это знает. и его черные брови, словно нарисованные, почти сходились на переносице, а длинных ресниц ложились тени на щеки. И были у него глаза орехового цвета, о которых он мне потом смущенно скажет. «Кошачьи! Да ну их совсем!» Поражал его взгляд, всегда строгий, почему-то даже надменный, взгляд природного аристократа. Он был высокого роста, Широкоплечий, длинноногий, стройный, идёт не согнётся, с гордостью говорила его мать, женщина с правильными чертами лица, но не отличавшаяся той красотой, которой был наделён её сын. У него-то была царственная красота. А я не знаю, чьи мы потомки, скажет года спустя его сестра Аня. Сами-то деревенские из Труняевки, что под Клином. Вот разве бабушка наша по линии матери Она была взята из сиротского приюта. Или потерялась в владеньчестве, или, может быть, отдала её туда какая-нибудь отчаявшаяся красавица, которую оччастливил своим вниманием граф, князь, заезжий принц, что ли. Дедушка Егор наш был из семьи работающих зажиточных крестьян, и сколько слышно баталий претерпел из-за неё, но всё же настоял на своём, женился. Бабушку звали Еленой.